Обоюдная исповедь. Едвига тихо удалилась. «Слушай, Ирена», — вдруг сказала Анжелика Сигизмундовна, приблизившись к дочери. Доли оставаться так нельзя, к чему продолжать это мучение, которое терзает нас обеих? Если ты достаточно сильна, чтобы меня слушать и отвечать мне, то объяснимся». «Я достаточно сильна», — отвечала дочь, — «мне нужно с тобой переговорить». «У тебя тоже, вероятно, есть что сказать мне, не к чему откладывать до завтра». «Я готова», — отвечала твердо Ирена. Анжель взяла низенькое кресло, придвинула к кровати и села. «Я бы отдала свою жизнь», — продолжала она, — «чтобы только день этот никогда не наступал, чтобы никогда между нами не происходило этого разговора. Судьба, или вернее один подлец, решил иначе. Никакие недоразумения не должны более существовать между нами». Она нервно сжала руки. «Это ужасно, но это так». Она замолчала, как бы собираясь силами. «Какова бы ни была твоя нравственная чистота, так как он еще не успел в конец испортить тебя, ты уже до некоторой степени поняла истину, касающуюся меня». Она с трудом произнесла последние слова и взглянула на свою дочь. Ирена опустила глаза, Анжель горько усмехнулась. «Так что мне почти нечего сообщать тебе». «Пока знаю только, что я женщина, не имеющая права быть строгой, ни к какой другой женщине, особенно к тебе, дочь моя». Ирена как будто не слыхала этих последних слов. Мать, может быть, ожидала каких-нибудь успокаивающих, утешающих или укрепляющих слов, какого-нибудь порыва чистой нежности, но, увы, она не дождалась этого. После некоторого молчания Анжель отрывисто сказала, «Говори, я тебя слушаю». Ирена вздрогнула, как бы оторванная от какой-то далекой мечты, и, не глядя на мать, опустив глаза и краснея, начала свою исповедь. Когда она описывала свои первые мечты, свои впечатления первой встречи с князем Облонским, то выражалась просто не колеблясь, но по мере того, как она углублялась в рассказ, слова ее становились менее определенными. Казалось, она силилась многое припомнить, но не могла. Анжелика Сигизмундовна, внимательно слушавшая дочь, приписала это отсутствию искренности и нахмурила брови. Молодая женщина, между тем, продолжала говорить поспешно, нервно, не входя в подробности, перескакивая с предмета на предмет, как путешественник, приехавший на последнюю станцию и собирающий последние силы, чтобы достигнуть цели своего путешествия, не останавливается полюбоваться окружающими его видами, равнодушной от чрезмерной усталости красотам природы, рассыпанным на его пути. Начиная со сцены в гостинице в Москве, рассказ стал еще неопределеннее – О свадьбе в сельской церкви под Москвой она даже не упомянула. Доктор Берто предсказал верно, она позабыла о ней. Она рассказала, впрочем, матери о появлении в гостинице, успокоившей ее служанки с фермы Едвиги, сказала несколько слов о заграничном путешествии и только. В Петербурге она остановилась в хорошенькой, прекрасно меблированной квартире, видимо, ожидавшей ее приезда. Сегодня вечером князь попросил ее одеться в бальное платье, и повез представлять какой-то знакомой ему даме, где она встретила свою мать. Анжель слушала, не прерывая, не двигаясь, не глядя на нее. Она сидела, закрыв лицо своими белыми руками, на нем нельзя было прочесть ее мысли и впечатления рассказа. Только бархат ее открытого платья слегка колыхался на ее груди от нервного, порывистого дыхания. Когда Ирена замолкла, Анжелика Сигизмундовна медленно подняла голову и посмотрела на дочь, которая, в свою очередь, закрыла лицо руками. Казалось, обе эти женщины боялись встретиться взглядами. «Я не знаю», — сказала Анжель, «что ответила бы другая мать своей дочери на все то, что я сейчас выслушала. Я не такая мать, как другие». Она как-то глухо болезненно рассмеялась. «Для того, чтобы быть матерью, я должна была скрываться, скрывать твое существование, скрывать, что я мать тебе. Другая мать, встретившая дочь под руку с таким человеком, с бриллиантами на шее», И оскорблением на лбу вызвало бы сочувствие негодования целого света.